Глава пятнадцатая. Демиан смотрел в спину горделивого человечки и думал. Думал, что действительно стал жадным, слишком, неимоверно. Настолько, что это чувство сжигало изнутри, ядом разливалось в крови. Начали появляться мысли, что вызывали недоумение и панику. Впервые. Девчонку хотелось запереть. Не выпускать из поля зрения, не выпускать за пределы логова. Чтобы только с ним говорила, только на него смотрела. Чтобы только он знал о ней всё, все её секреты. Но это же смешно. Смешно и невозможно. Какое будущее ждёт её рядом с палачом? Никакое. Но почему меня вообще должно волновать чьё-то будущее? Дэмиан злился. Злился на голубоглазые недоразумения, ворвавшиеся в его размеренное и привычное существование. Злился на отца, на оракула на Вацлава, посмевшего украсть то, что он так легкомысленно и самоуверенно счел своим. Но больше всего злился из-за еще одного нового чувства — чувства бессилия. Что бы он ни предпринял, не сможет удержать человечку рядом. Он не властен над ней, не может приказать, не может вынудить, не может заставить. Может, конечно, но, какими бы эгоистичными не были желания, Дэмиан понимал хоть и смутно что так сделает только хуже. И так каждый шаг совершался с особой осторожностью, практически не дыша. Мне даже нечего ей предложить, чтобы осталась сама. Эта мысль пришла внезапно, нанеся внутреннее разрушение и хаос. Демиан сбился с шага. Остановился, поднял взгляд и почувствовал, как губы сами непроизвольно кривятся в улыбке, такой непривычной, такой неуклюжей, от которой почему-то сжималась в груди. Странные чувства. Девчонка стояла у верхнего стеллажа, читая названия на корешках древних книг-артефактов. При всей своей внешней хрупкости и слабости она совершенно таковой не являлась. Дэмиан понял это сразу, при первой встрече. Потому как отстраненно-флегматично человечка держалась. Как прямо сдули равнодушие смотрела в глаза. Потому что она позволяла себе говорить и как непринужденно и уверенно чувствовала себя в логове палача должна была дрожать. Лучше бы боялась. Поморщившись, подумал Дэмиан и, подойдя, встал рядом. От девчонки пахло человеком. Самым обычным, но... Так хотелось закрыть глаза и раствориться в этом запахе. Он нес покой и умиротворение. А если дать себе возможность прочувствовать, то можно было ощутить нотки яблока. И нежность. Дэмиан не знал, как пахнет нежность но думал, что именно так и должна. Ты голоден? Демиан моргнул, возвращаясь в реальность, сфокусировался на озадаченном лице человечки и отрицательно мотнул головой. С чего ты взяла? Она непринужденно передернула плечами, показалось, и протянула руку, намереваясь вытащить книгу, не трогай без надобности. Предостерег Демиан, стиснул зубы и отошел, борясь с желанием с каким именно он сам понятия не имел. Но желание имелось в полном объёме, и с ним срочно нужно было что-то делать. «Но я могу тебя поздравить. Ты очень удачлива». Человечка вопросительно вскинула бровь. «Двенадцатая секция», — пояснил Дэмиан, указывая пальцем на висящую табличку над их головами. «Осталось найти пятый раздел. Подержи». Он быстро стянул с рук перчатки и осторожно протянул их. Забыла. Книги — это артефакты. Они открываются только, если получают энергию того, кто желает их открыть. Что-то вроде безопасности, предусмотренной богами. Если у демона дурные намерения, он никогда не откроет книгу. «Очень практично и предусмотрительно», — одобрительно произнесла девчонка и забрала перчатки. «Тогда действуй сам. Я преданно постою за твоим плечом». И хоть её слова прозвучали насмешливо, Дэмиан всё равно дёрнулся от неожиданного укола в сердце. «Постою за твоим плечом». «Было бы хорошо, если бы речь шла о вечности», — малодушно подумал он и двинулся вперёд по проходу. Книга «История возникновения бездны» стояла на третьей полке. Золотое тиснение, кожаный переплёт, серые потрескавшиеся страницы. Мало света. Посетовала девчонка, прижимаясь к спине Демиана почти вплотную. И почему она столь беспечна? Кажется, её мало волнуют такие мелочи, как потеря души. Демиан отодвинулся, несмотря на то, что одежда не пропускала дар. Прикосновение должно быть кожа к коже, но... Хотелось избежать нелепых случайностей. «Я демон, всё прекрасно вижу». Отмахнулся он, ища хоть что-то о скверне. Девчонка терпеливо топталась рядом. Дэмиан усмехнулся и перелистнул страницу. В книге говорилось о великом разломе, в результате которого и зародилась бездна. Бездна кишала монстрами, опитала их скверно, что и по сей день разливалась черной рекой на дне разлома. Не только там. Где бы скверна ни находилась, в каких потаенных закоулках бездны ее всегда притягивали камни разлома. Вслух прочел Демиан и поманил человечку пальцем. «Взгляни на изображение». «Похоже на кристаллы с прожилками внутри», прокомментировала она, безропотно встав рядом. «Вот дурюха доверчивая», — пожурил про себя Демиан. «Камни накапливают скверну», — пояснила вновь, переворачивая страницу. «В таком случае её можно транспортировать без вреда для себя». Скверно незамедлительно поглощает и растворяет всё живое, как я и думал. Но я пока не понял, как цверги научились накапливать энергию, полученную из демонов. «Ты говорил, они с помощью этой энергии открывают воронки, похожие на порталы, и выпускают таким образом монстровы бездны?» Задумчиво поинтересовалась девчонка. «Не значит ли это, что у цвергов есть что-то вроде накопителей, как у магов?» «И кто-то должен был их им дать», — мрачно закончил Дэмиан. Девчонка недовольно поморщилась, хотя обычно не сильно проявляла эмоции. Впрочем, как и сам Демиан. До последнего надеялась, что цверги вдруг немного поумнели и объединились в стаи ради охоты. Но всё ведёт к тому, что кто-то из моего или твоего мира им помогает. Демиан заинтересованно наклонил голову к плечу. «То есть...» Ты не подозреваешь только демонов. Они же бездушные, и циничны. Твоя ирония неуместна. Бесстрастно отбила девчонка, даже бровью не поведя. Люди тоже жестоки в своих стремлениях, алчны и корыстны. Нельзя их исключать. Дэмиан опустил голову, скрывая смешок. Вроде бы ничего не сказала, а будто похвалила меня лично. Внутри формировалась тяжесть но я должен тебя разочаровать, честный и справедливый Ронни Винтер. Никто бы из людей не смог поднять камни с дна разлома. Это не под силу даже высшим демонам, только полубогам и богам. Девчонка всё поняла. По глазам поняла и потянулась своими хрупкими руками, то ли желая обонять, то ли потрепать по волосам. Глупая. Это ведь могут быть и пресветлые боги, разве нет? Предположила, опуская руки, сама прекрасно понимая, как безрассуден её порыв. «Нет», — ровно отозвался Демиан. «Светлые рождены на небесах. И только тёмные боги появились в результате великого разлома». В обычной безмятежном взгляде девчонке появилась тревога. Глаза потемнели, будто грозовое небо. Невозможно прекрасная картина. «Но ведь тёмных полубогов много, да?» И богов. Не только твой отец. Мне кажется, или в твоём голосе звучит робкая надежда. Поинтересовался Дэмион, борясь с желанием прижать девчонку к себе. Зарыться пальцами в её светлые, мягкие на вид локоны. А ты забавный, Ронни Винтер. Знаешь, что демоны не испытывают привязанностей, но всё равно переживаешь за мои чувства и якобы родственные узы. Это неправда. Безмятежно, но твёрдо возразила она. «Вацлав сказал, что это неправда. А он третий сын повелителя, ты седьмой. Я предпочитаю верить тому, кто старше». Демиан прикрыл глаза и досчитал до пяти. «Ты сильно рискуешь, Рони Винтер, произнося вслух при мне имя этого предателя. Хотя знаешь, ты рискуешь в любом случае, произнося имя кого угодно». Протянул обманчиво, спокойно и плавно шагнул к человечке навстречу. «С твоих губ может слетать только одно имя. Мое». Закончил угрожающе низким шепотом и клацнул зубами перед ее невозмутимым лицом. «Не слишком ли ты самонадеян и деспотичен, Демиан? Протянула дерзкая девчонка, глядя в глаза, а у самой губы дрожали от сдерживаемого смеха. Будешь так капризно себя вести, останешься без каши на завтрак. Демиан задохнулся от нахлынувших чувств, таких ярких, жгучих, удушающих, и мог только растерянно хватать ртом воздух, как вдруг. Их обоих подхватило невидимой силой и с невероятной скоростью вытолкала наружу, за пределы бесконечной библиотеки, разметало в разные стороны, жестко ударило о землю. Дэмиан подскочил на ноги, не ощущая боли. Его волновало лишь одно — где Рони, Как далеко её отбросило? Не свернула ли она себе шею? Люди так слабы. Взгляд испуганно заметался по потрескавшейся чёрной земле. Заскользил по валунам канавы. «Не о том беспокоишься». Раздался равнодушный голос позади. А в следующее мгновение Дэмиан ощутил сильный толчок в спину. Перед ним с чавкающим звуком темная кляксы расплылась скверно. Дэмиан взмахнул руками, разворачиваясь в полёте, который замедлил потоками силы. «Не успею», — мелькнула ясная мысль. На обращение требовалось больше времени и свободного пространства. В последний момент Дэмиан создал в руке огненную плеть и попытался ею ухватиться за ближайший валун, который вдруг рассыпался прахом. «Зря стараешься». Из мрачной дымки показалось лицо демона. Теневик. Я и правда был слишком самонадеян. Слуга первого сына-повелителя наблюдал за падением Демиана безэмоционально. Но был готов помешать ему спастись в любой момент. Только вот. Его самого внезапно сбило с ног мелкое проворное существо. Они кубарем прокатились несколько метров. После чего существо вернулось обратно, и оно же схватило Дэмиана за руку, резко дёрнув на себя. Дэмиан ощутил, как тянет жизнь из несносной девчонки. Запаниковал. Попытался вырваться, намереваясь пожертвовать собой, но... Рони держала крепко. Слишком крепко для слабой человечки. «Не время для геройства», прожечала она рывком, вытянув Дэмиана. Чуть не упала сама, но ладони своих цепких рук не выпустила. За спиной булькала скверно. «Странно». Растерянно подумал Дэмиан, больше ничего не чувствуя. Я потерял свой дар. Почему? «Хватит понимающе пялиться на свои руки!» прикрикнула человечка, неожиданно ударив хилым кулачком в плечо. «Иди, прикончи эту тварь!» С земли поднимался теневик. Поднимался медленно, будто слаб, будто не может. Он не может использовать свои способности. Пришла на ум невероятная мысль, и Дэмиан прыгнул к нему. Надеюсь, что у девчонки хватит ума держаться от скверны подальше. На размышление и принятие решения времени не было. Рони действовала импульсивно. Без плана, без какой-либо стратегии, не сильно задумываясь о последствиях. Какая разница, что случится после? Когда каждая секунда на счету и главное — это спасти одного неправильного демона, который вдруг стал невероятно дорог за столь короткий срок. Не было уверенности, что способность палача не подействует на Рони. Она почти не практиковалась. Проверяла свою невосприимчивость к чужому дару лишь на своих родителях и, вот, на Вацлаве. И все равно без раздумий схватила Дэмиана за руку. Почувствовала что-то в первые секунды. Даже промелькнули некоторые воспоминания перед внутренним взором. Но не отпустила демона. И правильно. Всё прекратилось так же, как началось. А вот нападавшего смогла лишить искры без труда. Одним прикосновением, когда бросилась на него, не думая о себе. Это было странно. Ронни никогда не тянула на подвиги. Она старалась держаться в тени серой общественной массы и ничем не выделяться. Ни умом, ни словом, ни делом. Быть как все. Она повторяла себе это бесчисленное количество раз и думала единственной её привязанностью в жизни — «Будет любовь к родителям и говорон». Рони готовилась максимально скучно и однообразно скоротать отведённые ей дни, чтобы встретить спокойную старость и в одиночестве отойти в мир иной. Так когда же всё пошло наперекосяк? В какой момент? Почему раскрыла себя столь легкомысленно? Неужели все годы, пружитые в полной секретности, годы лишения, были напрасны? Неужели одна единственная встреча с демоном перечеркнула все труды? «Да какая разница?» — устала отмахнулась Рони, наблюдая за пляшущей на ладони пепельно-чёрной искрой демона, из которого сейчас вытрясали жизнь. Естественно, бедняга сопротивлялся. Даже без искры он всё ещё демон и довольно сильный. Только вот палач в десять раз сильнее. Ему даже обращаться не пришлось, чтобы переломить твари хребет. Ещё свежи были в памяти воспоминания о том, как Дэмиан легко расправился с монстром бездны. И это безжалостное существо я кинулась спасать. Усмехнулась про себя и подняла на демонов взгляд. Один чернел, задыхаясь. Второй без сожалений вытягивал из него жизнь. Рядом булькала скверно. рони подумала, что было бы забавно понаблюдать за тем, как в этой мерзкой жиже будет барахтаться тот, кто всё это устроил. Но кто я такая, чтобы наслаждаться чужими мучениями? «Всего лишь человек». Пробормотала, поднимаясь с земли. «Думаю, лучше оставить его в живых, чтобы притащить к повелителю». Произнесла, рассуждая логически. Чужая искра дрожала в руке. Впитывать её не хотелось. Слишком тёмной была сила, слишком разрушительной. Ронни не любила, когда нечто влияет на неё. Давит изнутри, затуманивает разум. Она предпочитала доверять только себе и лично принимать все решения а не потому, что чья-то сила это внушила. Если уж творить глупости, то в здравом уме, полностью отдавая себе отчёт. Глупости должны быть осознанными, тогда не о чем будет сожалеть. Ты права, — ровно отозвался Дэмиан, выпуская нападавшего. Но в качестве доказательства повелителю сгодится и труп. Все нужные воспоминания я уже получил. Рони вовремя отвернулась. Она и так знала, что последует за этими словами. Хруст шейных позвонков. Гуманно он мог попросту вырвать сердце, подумала отстранённо, и повернулась обратно, ощутив на себе пронзительный тяжёлый взгляд. «Что с этим делать?» — спросила, перекинув искру с одной ладони на другую. На земле валялось поломанное тело демона. «Ты можешь уничтожить её?» Сипла спросил палач, не сводя с Рони глаз. «Могу». Улыбнулась она и сжала руку в кулак. Чужая сила вспыхнула, свет просачивался сквозь пальцы, но быстро погас. Рони стряхнула на землю пыльцу. Всё, что осталось от искры демона. «Что будет, если ты впитаешь чужую силу?» Отстранённо поинтересовался палач. Казалось, с ним что-то происходит, но он старается держаться изо всех сил. Рони пожала плечами. «Смогу управлять ею. Какое-то время, наверное, я не пробовала. Мне не нужны чужие способности. Я даже не знаю, что со своими делать». «Но мои работы-то выходит, Искру ты не забрала». Задумчиво протянул он. В красных глазах то вспыхивало, то угасало пламя силы демона. «Нет?» отозвалась Ронни, тряхнув головой. «Просто и чужие способности на меня не действуют, но, по крайней мере, у тех, кто пытался их применить против меня, ничего не вышло». «И его от слов пытался?» «Пытался». Глухо отозвалась Ронни, ощущая себя до невозможности странной. Почему-то вдруг накатил стыд. Она ведь ничего такого не сделала, но всё равно стала стыдно за то, что ничего не рассказала. «По идее тому, кому первому должна была». Палач никогда на неё не давил, ничего не требовал, хоть и подозревал. «Дай сюда», — надлумленным голосом потребовал он. «Что дать?» — непонимающе моргнула рони «Свои руки», — процедил Демиан, превращаясь в себя прежнего. «Если чувствуешь за собой вину, дай мне свои руки». «Эм...» — промычала Ронни, бросив взгляд на труп возле ног палача. «Ты не думаешь, что сейчас есть дела поважнее?» «Поважнее?» — Вкрадчиво прошептал он, шагнув навстречу. «Что может быть важнее этого?» Улыбнулся обманчиво-дружелюбно. Поразительно, что у него вообще получилось нечто подобное. «Ладно». Раздражённо выдохнула Руни и сама схватила Дэмия на за руки. «Доволен?» Демон будто отцепенел. Замер, не шевелясь. И, кажется, даже дышать перестал. «Не верит?» — обеспокоенно подумала Рони. «Пожалуйста, хватит стоять без движения и молчать», — умоляюще прошептала она. «Это пугает». Дэмиан поднял голову, прикоснулся к лицу Рони пальцами. И этот невинный жест вызвал волну мурашек по телу. А в следующее мгновение обнял, крепко прижав к себе. Зарылся пальцами в волосах. Ронни растерянно хлопала глазами, не в силах оттолкнуть, не в силах пошевелиться. «Ладно, ничего же страшного не случится, если постоим вот так немного». Сдалась она, расслабляясь в руках демона. «Я очень зол». Убитым голосом едва слышно вымолвил он. «Ты знала, что со мной творится, но держала меня в неведении». Кроня невесело усмехнулась и не смело провела ладонью по напряжённой спине демона. Я боялась, что если кто-то узнает, может использовать мои способности против тебя. Не хотела привлекать к себе внимание. Хотела вернуться в свой привычный мир. Я не была готова к переменам. Прости. Демон словно нехотя отстранился. Обсудим это потом, когда всё закончится. Выговорил он и заозирался. «Я не знаю, где твои перчатки», — устало произнесла рони пытаясь пригладить пальцами взъерошенные волосы. «Почему внезапно стало так неловко?» «И какой у нас дальнейший план?» «Бесит», — глухо рыкнул палач, внуждая рони вопросительно вскинуть бровь. «Бесит, что ты не доверяешь мне, что не смогла поверить. Я бы смог тебя защитить от любого». Рони закусила губу, ощущая, как лицо заливается краской. Зажмурилась на секунду. И, не дав себе опомниться, быстро поцеловала демона в щёку. «Не веди себя, словно капризный ребёнок», — пробормотала, отводя взгляд. «Теперь мы можем заняться делом?» «Вполне», — самодовольно хмыкнул он и заводила в воздухе руками, открывая портал. «Мы отправляемся внутрь хаоса, познакомишься с повелителем» о безэмоционально протянула рони про себя подумав что сейчас наверное не самое подходящее время для знакомства с родителями он тебе понравится воодушевленно произнёс палач хватая мертвого демона за ногу и я надеюсь справиться с предателем без нашего вмешательства ты уже знаешь кто это бесстрастно поинтересовалась рони да кивнул он и пропустил рони вперед когда перед ними вспыхнуло огненное кольцо портала.